Я сравнил увиденное с книжной лавками в Медном и слегка обалдел. Я не мог поверить, что пространство, на котором с легкостью встанут два, а то и три КамАЗа, занято одними книгами. «Пойдем, посмотрим вместе». Отец крепко взял меня за локоть и подтолкнул к шкафам. «Отечественная фантастика», — гласила большая табличка на одном из шкафов. «А это что, целый шкаф фантастики?» «Не шкаф, а ряд. «Это как же все прочитать-то?» — оторопел я. «А все подряд читать не нужно. Только хорошие книги», — задумчиво пробормотал отец. Затем, словно очнувшись, продолжил уже другим тоном. «Ты иди мужикам пока помоги, а я тут покопаюсь. Вдруг что стоящее найду?» И действительно нашел. Мы потом еще раз ездили, уже специально, за книгами. Илья, кружку давай. Пока я предавался воспоминаниям, ребята уже сварганили костерок и даже вскипятили воды и заварили северный чай. Смесь из иван-чая, зверобоя и еще десятка трав, добавляемых по воле изготовителя. Травяной мне всегда нравился больше, чем морковный и, судя по запаху, долетавшему из приоткрытого крышкой котелка, все присутствующие разделяли мои вкусы. И чабрец есть, прям как я люблю, подумал я, доставая из рюкзака кружку. Из того самого книжного магазина, кстати. Может, это она, лежа под моей головой, воспоминания навеяла. Как знать? Заурчал мотор, и к нам на втором «Тигре» подъехали остальные ребята. Илья, ты с Андреевичем связаться не хочешь? Поинтересовался высунувшийся из окна пассажирской двери саламандр. Отхлебнув из кружки я ответил Не, пока не хочу. Торопиться уже некуда. Тать допью на пожарище, кивок в сторону горячего вертолета. На пожарище станцую, и вот тогда уже можно будет начальство докладываться. Как знаешь, ты командир, В недоумении протянул Серега, а тебе втыка не будет? Устанут втыкать. Лучше кружку давай, а то чай закончится. Все мое нежелание общаться с Виталием Андреевичем прямо сейчас проистекало от того, что у меня возникло ощущение, словно мы упустили из виду нечто важное. Что-то такое, что должно развернуть перед нами картинку во всей ее красоте. Но эта малость пока ускользала от меня. Ни тушканчик, ни саламандр упрашивать себя не заставили, а вылезли из машины и присоединились к чайпитью. — Вот, кому вареница к чаю? — спросил Сергей, достав из рюкзака небольшую стеклянную банку. — Венгерская, коржовник на сахаре. В наших краях венгерскими называли все стеклянные банки с металлической винтовой крышкой. Отец объяснял, что давным-давно, когда он сам еще был ребенком, в таких банках к нам в страну из Венгрии привозили всякие компоты, джемы и консервированные фрукты. Вот и прилипло, как говорится, на века. Интересно то, что эти банки в какое-то время стали весьма ценной добычей. Уж больно удобно в них домашние заготовки делать. У нас, следопытов, в них даже продукты. Для сухих пайков расфасовывает. Понятно, что наиболее опытные на охоту за банками не ходят. А вот молодняк в дачные поселке посылали в порядке производственной практики. Похоже, что Саламандр сам недавно из категории баночников вышел. Но вот наличие у него варенья на сахаре это интересно. А кельь у тебя сахарок-то? С меня в том году! ответил Саламандр, свернув крышку на банке. «Я с купцами на плёс ходил, а там мужики Снизов были, сахаром торговали. Вот я для матери взял десять кило». «А, ну если Снизов, тогда понятно. А откуда конкретно, не помнишь?» «Помню, из-под Чебоксар народ, говор у них ещё такой необычный». «Но это тогда не Снизов, а из самой что ни Нина есть середины». «Да для меня, Илья, все, что южнее Костромы, уже низовье!» — пошутил Саламандр и протянул банку с вареньем. Некоторое время все наслаждались деликатесом. Затем мистер Шляпа облизал ложку и спросил тушканчика. «Вайн, слышь, а ты где этими ракетами пулять научился?» «У псковских десантников. Нас еще бес учиться к ним отправлял. В тридцатом году». Да вон хоть у Занозы спросить, он тоже ездил, только раньше. Саламандр развернулся ко мне. Это в каком же году получается? Потом, сопоставив широко известный факт, и округлил глаза. Ты что, в войне двадцать шестого года участвовал? Я кивнул. Ух ты, и как, тяжело там было? Не знаю, с чем сравнивать, потому и не скажу, тяжело или нет. Уклончиво ответил я и соскочил с не очень приятной мне темой. — Ладно, вы пока чай допивайте, а я схожу посмотрю. И еще, Сергей, дай отбой годовану. Керосиновое пламя изрядно закоптило стены вокруг места падения вертолета и подожгло древесные обломки, но влажная земля не дала жару распространиться в шиит. Задумчиво обходя пожарище по кругу, я заметил некоторую неправильность в окружающей обстановке. Как будто что-то тяжелое упало сверху на большой куст бузины и загнуло ветки. Подойдя поближе, обнаружил труп человека в темном комбинезоне странного покроя. «Это я удачно зашел», — всплыла неизвестно где слышанная фраза. «Человек был мертв, это к бабке не ходи». У живых голова растет под другим углом. А вот кусты из грудной клетки не растут. Кровь свежая, еще не успела свернуться и побреть. Стало быть, он из пассажиров сбитого нами вертолета. Как там Андреич говорит? Случайно в кустах оказался рояль? Именно что рояль, именно в кустах. Продравшись сквозь поломанные ветки и прошлогоднюю крапиву, Я принялся быстро, но тщательно обыскивать тело. На комбезе эмблема нашита, но не разобрать, что нарисовано. Все кровью заляпано. Пистолет хороший. 226-й Зигзауэр. Странный нагрудный кобуре. Два магазина в подсумке. Плитка какой-то еды, если судить по жирным пятнам на бумажной оберте. А это что такое? В небольшом нагрудном кармане с молнией. Я нащупал твердую прямоугольную пластинку размером с половину ладони, движением пальцев, и вот трофей у меня в руках. Вот оно что! Гордая надпись «ЗДРО» и номер, выдавленный на металле, объяснений не требуют. «Саламандр!» — кричу я во все горло. «Связь с Гедваном есть?» «Да!» — доносится из-за развалин. «Если уж потомки...» гордых ярлов и конунгов, так явно нарисовались в нашей глухомании, то это совсем неспроста. Ведь визит такого бляхоносца совсем не то, что секретная операция, провернутая под личиной местного бандита, а прямо-таки казус Белли. Плюнув на остальные трофеи, я кабаном проломился через кусты и подбежал к машинам. «Валера!» — Это парни с тремя шапками. О том, что рация в трофейной машине работает без шифровки, я помню. — Есть доказуха, — деловито поинтересовался Гедван. — А то, бляха собачья, оригинал. — Еще что-нибудь есть? — в голосе собеседника я уловил азартные нотки. — Не, тут авиационный керосин полчаса горел, но, судя по шкурке на тушке, все в масть. — Понятненько. Ты через сколько подскочить сможешь? Куда? Я в Степаньково на порном пункте. Биг Ви сейчас к нам уехал, так что связь не очень надежна с ним. Но обещался быть у нас часа через два. Понял тебя. Через четверть часа будем. И еще пришли сюда группу. Тут всех сторожений, хорошие люди, дакали Уже давно выехали. Да, и ребята от старицы в вашу сторону едут. Так что собирай манатки и ко мне. Ага. Но вначале мне еще одно дело закончить надо. Шляпа, сканер для жучка, давай сюда. Имущество мы ее искать будем.